Глава тринадцатая. Без кофеина. Я всегда думала, что если у меня нет парня, это плохо. Бред, когда их слишком много, это намного-намного хуже. И мне все таки придется выпить с ним кофе. Лиля. Воскресное утро. Думаю, вы можете меня подвести. Неожиданно для самой себя выдала Лиля. Разговор явно обещал быть длинным, а времени у нее оставалось в обрез. Парень опасений не внушал. А вот его машина, только что пикнувшая сигнализацией, да, огромная. Она реально была гигантская, черная, с неизвестным лили знаком на решетке. На всякий случай девушка запомнила номер и была приятно удивлена, когда перед ней галантно распахнули дверь пассажирского сиденья. Папа бы назвал этот салон... Как в самолете, очень просторный, с кожаными креслами и ароматом свежего освежителя воздуха, отполированная до блеска приборная панель блестела. Там, где у папы в «Жигулях» лежала вековая пыль, у Вальдемара было идеально чисто. И что-то подсказывало Лиле. В бардачке нет раскладной железной стопки времен СССР. Сам хозяин авто тем временем опустился на сиденье рядом. Перед этим снял пальто. и закинул на заднее сиденье остался в утепленном пуловере и рубашке педантично поправил воротник куда туда пискнула лиля которая было очень неуютно под этим цепким карим взглядом но тут же поправилась в смысле прямо а потом на вторую проходную завода я покажу дорогу хорошо пока едем рассказывай он повернул ключ зажигания и мотор мелодично заурчал Пятую точку начал поджаривать обогрев сидений. Просить убавить, потому что попе жарко, было как-то неудобно. Пришлось терпеть. «Лучше ты рассказывай. Я два года никого из родственников рядом с Маргаритой Семёновной не видела. А тут внезапно все семейство. Девушка вовремя вспомнила, что лучшая защита — нападение». Пока грелась машина, он молчал, явно обдумывая ответ. А стоило тронуться и попытаться выехать в узкий дворовый проезд, как вдарил по тормозам. Сзади ехала не менее черная машина, но чуть поменьше размером. Тут же раздалось грозное би бип Вальдемар его проигнорировал, как и положено владельцу большой и очень дорогой машины. Поехал своим путем. Только на трассе ответил на ее вопрос. «Я приехал помочь, чем смогу. Насколько я знаю, она дама самостоятельная и вполне бодрая для своего возраста», — хмурилась Лиля. Есть стакан воды, пока рано к ложу подносить. Вы не понимаете. Он тоже напрягся и чуть поджал губы. Скулы стали еще более четкими. Мой дед и отец настроены очень решительно. Хотят заставить ее переписать на них титул и наследство. А вы, наверное, не в курсе. У семьи Лазовских в курсе, оборвала его Лиля. Еще раз слушать про историю достопочтенного семейства у нее не было никакого желания. «Думаешь, я поверю, что ты не заодно с ними?» «Да это просто семейная драма для кино». Он пошел против воли семьи. Отказался бороться за титул и все такое прочее. «Увы, не верю я в такое благородство». «Что же за люди тебе встречались в жизни?» «Боюсь предположить». Задумчиво ответил Вальдемар, автоматически переходя на «ты». Лиля же отбросила церемонии чуть раньше. «Люди как люди, обычные», — пожала плечами. «Направо, на следующем светофоре». «Тогда я необычный. Извини, но это мерзко. Ради поросшего мхом семейного древа эти старпёры плетут интриги, разрушают семью. Меня больше интересует бизнес. Там всем плевать, какая у тебя родословная. А кровь всё равно у всех красная». Улыбнулся он красному сигналу светофора. «Да и деньги можно заработать при должном уровне смекалки. У меня и без наследства получается». Маргарита Семеновна тоже в твое благородство не верит. Вот и спектакль. Кстати, ты пирожком не отравился, он выглядел не вполне здоровым, улыбнулась Лиля, пытаясь перевести разговор на нейтральную тему. Сейчас делать выводы было рано. Вальдемар определенно обладал обаянием, под которое хотелось попасть и плавать в нем, как в теплом море. Сейчас девушка ни в чем себе не отказывала, но забываться не стоило. «У меня очень стойкий желудок. Мама всегда говорила, что я как гиена. все переварю. Но кофе я бы выпил. Очень торопишься». Впервые она увидела его настоящую улыбку. Светлую и немного грустную. Вопросы были излишни. Его матери определенно нет в живых. С таким лицом обычно вспоминают самых любимых людей, которых уже нет в этом мире. «Да, через 15 минут у друга репетиция начнется. Меня Эдик убьет, если я опоздаю». Пользуясь случаем, Лиля достала мобильный и написала другу короткое сообщение. «Эд, будь другом. Встреть меня через 10 минут. Меня привезет на машине один парень. Номер R888-AN. Надеюсь, привезет. Будь на стреме, пожалуйста». Каким бы располагающим ни казался Вальдемар, девушка ни на секунду ему не доверяла. Вдруг он умудрился подслушать их разговор и знает, что задумала его любимая бабушка. Тогда под ударом окажется и она сама. Короткое «Ок» от Эдика успокоило. «Твой парень...» Автомобиль послушно перестроился в крайне правую. «Нет, просто друг детства. Сто лет вместе. С такими обычно ничего не получается», — улыбнулась Лиля. Бестактный вопрос. Но из уст Вальдемара он звучал как «шанс на спасение». подтверждение его человечности и несовершенства. «Тогда я могу пригласить тебя на кофе позже». Лиля напряглась. Такой подход девушку совершенно не устраивал. Если бы еще неделю назад на нее свалилось подобное предложение от симпатичного, хорошо обеспеченного парня, она бы не раздумывая согласилась. А сейчас? Да и сейчас бы согласилась. Не будь он внуком Маргариты Семеновны под подозрением. Вряд ли это свидание. Скорее, новый допрос. Вальдем...» Она поперхнулась, не выговорив сложное имя. Да и чего греха таить. Ржать хотелось над ним от души. «Владимир. Можно просто Вова», — поправил ее парень. Эта бабушка вечно его коверкает. Терпеть не может это имя. Вот и переделала в какой-то кошмар. Это она могла. Лиля в способностях соседки язвить не сомневалась ни секунды. Слишком часто была свидетелем подобных сцен. «Да, любит тебя бабушка. Ничего не скажешь», — хихикнула Лиля. «Но я не думаю, что кофе — хорошая идея. Извини». «Ничего, могли бы поболтать. Я недавно нашел один ресторанчик, но в этой стране у меня почти нет друзей. Даже сходить не с кем. А одному как-то...» — посетовал Владимир. Лиля почувствовала себя совсем неудобно. Он просто пытается подружиться, а она отшивает. Дожили. Лиля Смирнова отшивает парня, да еще такого. Сказал бы ей кто-нибудь о подобном полгода назад, она бы у виска покрутила и назвала несчастного сумасшедшим фантазером. Оставшиеся десять минут ехали молча. Лиля только иногда указывала дорогу. Прибыли. Он затормозил у проходной. Посиди минутку. командовал дернувшийся на выход девушки. Вышел из машины, быстро обошел и открыл ей дверь. Вот теперь выходи. Грязи здесь, кажется, нет. Этим вечером с ней много чего произошло впервые. Впервые ей открыли дверь и прокатили на такой машине. Впервые кто-то сам пригласил выпить кофе. Впервые она отказала. И впервые кто-то позаботился о том, чтобы Лиля не наступила в грязь. «Интересно, а если бы там была лужа, Владимир, как в фильме, бросил бы к ее ногам пальто?» «Спасибо», — осторожно спрыгнула на асфальт. все таки очень высокая машина. На горизонте как раз вовремя показался Эдик. Вот и мой друг». «Прекрасно. Не хотелось бы оставлять тебя одну в таком месте. Передам в надежные руки и поеду», — улыбнулся парень. «Всем привет! Надо же, даже успела!» Как всегда лохмат, в кожаных штанах, И кое-как надетой толстовке Эдик казался полной противоположностью Владимира. «Знакомьтесь, Эдик, Владимир, Владимир, Эдик, это у нас будущая рок-звезда. Владимир, внук Маргариты Семеновны, любезно согласился меня подвести. Парни пожали друг другу руки. и или, или показалось, или воздух в радиусе пары метров раскалился». Как будто два полюса с разными зарядами столкнулись, и вот-вот сверкнет молния. Отличная тачка и чокнутая бабуля. Отличные штаны и отвратительная прическа. Молнии помешал сверкнуть бодрый рингтон. Оба полюса отвлеклись друг от друга и с удивлением уставились на машину Владимира. Самое интересное, что ее хозяин тоже был в недоумении. Зато Лилия начала судорожно рыться в карманах теплой куртки и только через пару секунд сообразила, что телефон остался в машине. «Ну как так? А в руках же держала!» Бросилась было назад, но Владимир ее опередил. Выудил телефон из-под коврика, тот послушно замолчал в ее руках. «Спасибо!» Лиля протянула руку, но телефон ей не отдали. Он быстро что-то набрал на экране. Черт, ну почему она не поставила пароль?» Нажал на вызов. «Красивая классическая мелодия из его кармана. Кажется, Бетховен ответила на все вопросы. Вот теперь, пожалуйста». Хитро прищурился и вернул телефон. Лиля бросила взгляд на пропущенный. Сердце несколько раз громко ухнуло. Звонил Руслан. «Эти мужики сведут ее с ума!» Руслан же не только звонил, он наблюдал, пристально из машины с погашенными фарами, совершенно не понимая, что делает в дебрях промзоны. Меньше получаса назад припарковался у подъезда, только заглушил машину, как увидел Лилю. Она вышла на улицу вместе с каким-то высоким парнем в пальто и щегольскому шарфике. Судя по лицу, его компания не доставляла ей никакого удовольствия. Наверное, поэтому Руслан задержался и решил понаблюдать, чтобы в случае чего прийти на помощь соседке. Каково же было его удивление, когда девушка перебросилась с этим франтом парой фраз и села в его дорогущий черный кадиллак с пафосными номерами. «Может, на свидание поехала?» — подумал парень, приглядываясь, но тонировка заднего стекла не давала рассмотреть происходящее в машине. Нахмурился и прикусил губу, борясь с мерзким чувством неправильности происходящего. Тут же сам себя успокоил. «Нет, сама же вчера плакала о том, что никто ее не любит. Значит, это не парень, и едут они не на свидание. Деловая поездка? Вряд ли. Нет, этот псих еще и водить не умеет», выругался вслух, когда Кадиллак, выезжая, чуть не столкнулся с каким-то седаном и завел мотор. Добрался до промзоны, чувствуя себя агентом 007 под прикрытием. Бонд. Руслан Бонд. Идиотизм. Ругал сам себя, наблюдая, как мужчина открывает дверь, и девушка выпрыгивает из машины. Тут же к ним подбежал еще один парень. Да сколько их у нее! Этот был на пол головы выше франта с шарфиком, и в полтора раза тоньше. Длинные волосы развевал ветер. Лиля, застрявшая между ними, казалась маленькой и беззащитной. Да и, кажется, была таковой. Они напряженно пожали друг другу руки. Нет, надо ее вытаскивать. Что за чушь творится? Нажал кнопку вызова. Вся компания переключила внимание на автомобиль. Класс, она еще и телефон оставила, негодовал Руслан, с чувством ударив по рулю. И вообще, какого черта я здесь делаю? Сбросил вызов, врубил зажигание и умчался домой, чувствуя себя ослом.